Глория Чуй из MIT и Цзюньху из Гарвардской медицинской школы – блестящая пара молодых талантливых ученых. Он иммунолог, она нейробиолог. По вечерам, уложив детей в постель и помыв посуду после ужина, они иногда разговаривают о работе. Чуй и Ху читали в научной литературе, что аутизм чаще возникает у тех детей, чьи матери перенесли во время беременности вирусную инфекцию. А также они читали отчет из лаборатории Пола Паттерсона в Калифорнийском технологическом институте, показывающий, что материнская инфекция у мышей тоже способна приводить к похожему на аутизм поведению. Но этот процесс можно заблокировать, вмешавшись в деятельность сигнальной молекулы материнской иммунной системы, которая называется IL-6. Хорошо известно, что IL-6 – запускает создание еще одной сигнальной молекулы иммунной системы – IL-17A, которая может предаваться от матери развивающемуся плоду. Итак, Чо решили провести эксперимент по манипуляции уровня IL-17A у мышей. Таким образом, они рассчитывали узнать, как материнская инфекция влияет на мозг развивающегося плода, в дальнейшем вызывая аутизм. Для имитации вирусной инфекции – Они воспользовались известным методом. Примерно на половине срока беременности мыши, в то время, когда у эмбриона формируется неокортекс головного мозга, они вводили ей синтетическую двухцепочечную РНК. Затем дожидались, пока родившиеся мышата повзрослеют, и изучали их. Они сделали два удивительных открытия. Во-первых, от материнской инфекции страдают самые верхние слои неокортекса. Обычно неокортекс выглядит как пирог из шести слоёв различной толщины. Но в различных местах мозга плода эти нормальные слои были нарушены торчащими наружу пучками нейронов. Когда эмбрион такой матери становится взрослым, у него возникают различные нарушения коры головного мозга, изменяющие местную электрическую активность и сосредоточенные в области S1DZ. Во-вторых, мыши демонстрировали симптомы аутистического спектра, включая затруднения в социальном взаимодействии и компульсивное поведение. В случае мышей это закапывание камушков. Важно, что если мать заражается несколькими днями позже, к тому времени, когда слоистая структура неокортекса уже сформирована, ни нарушения мозговой структуры, ни поведенческие особенности аутистического спектра не возникают. Следующий шаг в этом исследовании понять, какие клеточные и молекулярные процессы Связывают материнскую инфекцию с изменениями в развитии мозга. Заранее прошу прощения за то, что засыплю вас названиями молекул. Не обязательно их запоминать. Важно, что это детальная, уникальная и проверяемая гипотеза о том, как материнская инфекция запускает аутизм, а не просто расплывчатые умозрительные рассуждения. Двухцепочечная РНК, введенная матери. не может пройти через плацентарный барьер и оказаться в эмбрионе мыши. Но заставляет клетки иммунной системы матери, так называемые дендритные клетки, вырабатывать сигнальные молекулы – воспалительные цитокины. Эти молекулы с кошмарными названиями IL-6, IL-1-бета и IL-23 стимулируют еще один тип иммунных клеток – T-Helper 17, и те вырабатывают IL-17A. цитокин, содержание которого, как ранее обнаружили, повышено в крови детей аутистов. IL-17A, производившийся в материнском организме, пересекает плацентарный барьер, попадает в пуповину и связывает рецепторы IL-17A в развивающихся нейронах неокортекса эмбриона. Когда в процесс выработки или в процесс выполнения сигнальных функций IL-17A материнского организма вмешивались путём молекулярных или генетических манипуляций, материнская инфекция уже не влияла на новую кору головного мозга и не приводила к аутизму мышат. И вишенка на торте. Когда IL-17A напрямую вводили в мозг эмбриона, это также приводило к нарушениям неокортекса и аутистическому поведению. Примечание. Иммунная клетка матери, вырабатывающая IL-17A, это белая кровяная клетка, лимфоцит, под названием T-Helper 17. Чтобы вмешаться в функционирование IL-17A, ученые использовали дезактивирующие антитела KL-17A. Что интересно, потомство от матерей с вирусной инфекцией имеет разное количество участков с поражениями коры головного мозга. У мышей с самыми обширными участками поражения аутистическое поведение проявляется наиболее сильно. Предположительно, когда материнская AL17A связывает рецепторы в развивающихся мозговых клетках эмбриона, это вызывает изменения в экспрессии генов в этих клетках. И такие изменения ведут к возникновению поврежденных участков коры и аутизму. Эти результаты согласуются с данными о том, что при аутопсии взрослых людей, аутистов, иногда в неокортексе обнаруживаются похожие дефекты. а содержание IL-17A в крови у некоторых детей-аутистов выше. Это потрясающие результаты. Они описывают молекулярные механизмы, которые могут объяснить хорошо установленную связь между материнским инфекционным заболеванием и увеличением заболеваемости аутизмом. А еще это путь к вероятной терапии. Возможно, как-то повлияв на IL-17A или на изменения, которые она провоцирует в мозге эмбриона, можно предотвратить аутизм вследствие инфекционного заболевания матери. Но любопытно, что Чой и Хум не смогли повторить результаты эксперимента, проведя его на генетически идентичных мышах от другого заводчика. У мышей из Джексон-лаборатории материнское инфекционное заболевание не повышало уровень ал 17 и не возникали изменения коры головного мозга и аутистическое поведение взрослых мышей. Тогда учёные заметили, что в кишечнике мышей из первого эксперимента, из компании Taktonic Biosciences, живут безвредные бактерии, сегментированные филаментные бактерии, СВБ, в то время как у мышей из Джексон Лаборатории их нет. И, конечно же, стоило дать мышам из Taktonic антибиотики, чтобы уничтожить бактерии, как материнская инфекция перестала вызывать аутизм. А когда в кишечник мышей от Jackson Laboratory поселили бактерии, эффект восстановился. Оказалось, что сегментированные нитчатые бактерии позволяют клеткам T-help 17 дифференцироваться, и таким образом они начинают вырабатывать IL-17. Хотя механизм этого процесса еще до сих пор не изучен. Чтобы увеличилась секреция IL-17, приводящая к мозговым нарушениям эмбриона, Должно совпасть несколько факторов. Самка мыши должна быть беременна, иметь в кишечнике нужные бактерии и должна быть заражена вирусом. Чтобы у мышат появился аутизм, все это должно случиться во время развития неокортекса эмбриона, примерно на 20-й день беременности мыши. Если это произойдет чуть раньше или чуть позже, то увеличение уровня IL-17A в результате инфекции не будет иметь последствий. Примечание. Ученые заражали мышей не только сегментированными нитчатыми бактериями других мышей, но и бактериями, обычно обитающими в кишечнике человека и вызывающими дифференциацию Т-хелперов. Эти бактерии совместно с материнской инфекцией также вызывали изменения в мозге и аутистичное поведение. Конечно, нужно кое-что пояснить. Повреждения коры головного мозга, которые Ху и Чой обнаружили у эмбрионов мышей, не в точности такие же, как у людей-аутистов. И не любая аутопсия людей-аутистов показывает такие нарушения. Матери многих людей, страдающих расстройствами аутистического спектра, не перенесли вирусных инфекций во время беременности. Так что IL-17A не полностью описывает происхождение аутизма. Напротив, многие женщины переносят грипп, а их детям не страдают ни аутизмом, ни шизофренией. Тем не менее, эти результаты наводят на мысли об индивидуальности вот в каком ключе. И перенесённая матерью во время беременности инфекция, и микрофлора её кишечника, и то, как эти факторы взаимодействуют, могут повлиять на наше нейрофизиологическое развитие. Легко вообразить что социальный опыт влияет на развитие личности каким-то иным образом, нежели физический опыт, о котором мы говорили, такой как материнская вирусная инфекция. Когда мы говорим о раннем социальном опыте, то используем слова вроде «привязанность», «связь», «эмоциональное тепло» и «пренебрежение». Они сильно отличаются от биологических терминов вроде «АЛ17А» и «дендритных клеток». Нужно ясно усвоить. Эти поведенческие термины важны и полезны, но совершенно не предполагают, что социальный опыт влияет на нас каким-то особенным путем которому неприменима биология. Влияние на взрослого человека его социального опыта, такого как родительское пренебрежение, травля или воспитание, происходит путём биологических изменений мозга. И когда впоследствии сеансы психотерапии снимают негативные поведенческие эффекты, это тоже происходит с помощью изменений в мозге. Вот пример Мы знаем, что дети, не получившие в первые два года жизни достаточно любви и заботы, в дальнейшем часто имеют широкий спектр нейропсихологических проблем, таких как тревожность, депрессия и умственная отсталость. У них также выше частота соматических, не нейропсихологических заболеваний, включая желудочно-кишечные и заболевания иммунной системы. Не так давно несколько исследований показали, что многие формы неблагоприятной социальной обстановки в раннем детстве от отсутствия родительской любви и внимания до жесткой непоследовательной дисциплины вызывают несоразмерные реакции на стресс во время всей взрослой жизни и могут вносить свой вклад в нейропсихологические и соматические заболевания. Как минимум, часть повышенного уровня стресса происходит в результате метилирования тех участков ДНК, которые подавляют экспрессию гена глюкокортикоидного рецептора в определенных зонах мозга. Примечание. Любопытно, что подобный эффект можно наблюдать и у крыс. Большинство крыс-матерей проводит много времени, вылизывая и обнимая своих крысят. Некоторые из них этого почти не делают. И у их потомства повышено метилирование гена глюкокортикоидного рецептора и увеличен уровень кортиколиберина, а значит и стресса. В поведении это проявляется увеличением тревожности и меньшим желанием пробовать что-то новое, в том числе новую пищу. С помощью гормональной обратной связи этот процесс увеличивает секрецию ключевого гормона стресса – кортиколиберина, нейронами гипоталамуса, и в результате возникают различные биологические последствия. Хотя метилирование гена глюкокортикоидного рецептора – Лишь часть истории о том, как неблагоприятные социальные условия в раннем детстве влияют на индивидуальные характеристики взрослых – это важный пример. Он показывает, что можно объяснить эффект раннего социального опыта в терминах известных молекулярных и клеточных сигналов. Когда в 2017 году Саманта, любимая собачка Барбара Стрейзенд, находилась при смерти, знаменитая певица была безутешна и пыталась избежать потери любимого компаньона. А поскольку финансовое состояние ей это позволяло, она попросила ветеринара взять образцы с кожи живота и щеки Саманты и послала их вместе с чеком на 50 тысяч долларов техасской компании Вая Джин Пэтс. С помощью технологий, разработанных в Сеульском государственном университете в Южной Корее, ученые Вая Джин Пэтс смогли произвести из этих клеток щенков – генетических клонов Саманты. Сейчас Стрейзанд растит двух этих щенков, которых назвала Мисс вайлет и Мисс Карлет. Но хотя Мисс вайлет Мисс Карлет и Саманта генетически идентичны, они не совсем одинаковы внешне и по темпераменту. «У них разный характер», — рассказала Стрейзанд. «Я жду, пока они повзрослеют, чтобы узнать, будут ли у них ее карие глаза и серьезность». То, что два клонированных щенка Стрейзанд неточной копии как ее умершей собаки, так и друг друга, совершенно неудивительно. В конце концов, одноицевые близнецы у людей имеют одинаковую ДНК, но все же, даже когда воспитываются вместе, отличаются и внешне, и характером. Эти различия описываются в руководствах для криминалистов. Хотя общее число завитков в человеческом отпечатке пальца примерно на 90% наследственное, При изучении рисунка линий и завитков оказывается, что отпечатки пальцев одноицовых близнецов не совпадают. Более того, запах у них тоже отличается. Хорошо натренированные собаки и щейки могут легко различить запахи одноицовых близнецов, даже если те живут в одном доме и едят одинаковую пищу. Это общеизвестно. Генетически идентичные близнецы, выросшие в одной семье, все равно отличаются как физически, так и поведением. Пожалуй, лучшей иллюстрацией служит то, что супруга супругу одного одноицевого близнеца редко привлекает второй. И такое отсутствие влечения взаимно. Мало кого из одноицевых близнецов привлекает партнер брата, сестры. Примечание. В этом исследовании, ограниченном гетеросексуальными парами, лишь 7% женщин, и 13% мужчин сказали, что не влюбились бы в одноицевого близнеца, супруга или супруги. Авторы отмечают, что именно романтическое влечение обычно определяет окончательный выбор из широкого спектра потенциальных партнеров. И это, в сущности, случайный выбор. Так почему же одноицевые близнецы или собаки, выросшие вместе, не похожи друг на друга в той степени, как должны были бы? Вспомните, что близнецовый метод предполагает три главных фактора, влияющих на характеристики – наследственность, общую и индивидуальную среду. В случае с одноицевыми близнецами, выросшими вместе, разница в первых двух факторах равна нулю. Значит ли это, что индивидуальная среда отвечает за все различия в признаках? Не совсем. Правда в том, что индивидуальная среда – Это термин, включающий множество факторов, и некоторые из них мы даже не сочтем опытом. Один из таких важных факторов – неизбежная случайность развития организма, в особенности нервной системы. Это не опыт и не среда, как мы обычно думаем, нечто, определяющее индивидуальность снаружи, вроде социального опыта и вирусной инфекции. Скорее, случайность развития свойственна самому организму. Во время развития человеческий мозг производит около 200 миллиардов нейронов, из которых около сотни миллиардов выживают на раннем этапе жизни. В мозге взрослого каждый из этой выжившей сотни миллиардов нейронов создает примерно 5000 синаптических соединений с другими нейронами. Эти 500 триллионов синапсов возникают не случайным образом. Сигналы от сетчатки должны поступить в центры визуальной обработки в мозге. а сигналы от частей мозга, инициирующих движения, должны найти путь к соответствующим мышцам и так далее. Главная биологическая проблема в том, что человеческий мозг настолько огромен и сложен, что его строение невозможно точно задать последовательностью индивидуальной ДНК. Примечание. Это не останавливает ученых, которым следовало бы воздержаться от утверждений, что все предопределено геномом. Например, Роберт Пломин, генетик-бехевиорист из Лондонского Королевского колледжа, в своей новой книге называет ДНК «предсказательницей судьбы», которая на 100% надёжна. Возможно, это верно для такого признака, как тип ушной серы, но не относится ко всем поведенческим характеристикам человека, а тем более к структурным характеристикам. Мелкие и случайные изменения в числе, положении биомеханической активности или движения клеток в развивающейся нервной системе могут со временем привести к существенной разнице в нервных тканях и функциях у однояйцевых близнецов, растущих вместе. Как прекрасно сформулировал нейрогенетик Кевин Митчелл, если меня или вас сотню расклонировать, в результате получится 100 новых людей, каждый со своими особенностями. Примечание. Мичел подчеркивает роль изменчивости в развитии нервной системы, говоря, что даже по одному и тому же рецепту невозможно дважды приготовить одинаковый пирог. Можно предположить, что различия между одноядцевыми близнецами, возникающие за счет индивидуального опыта или случайности развития, влияют на время или картину экспрессии генов в разных клетках организма. Да, иногда это действительно так. Например, один из химических процессов, регулирующих экспрессию гена, это метилирование ДНК и перенос химических ацетильных групп, C2H3O, к белкам-гистонам, ацетилирование гистонов. Если сравнить этот процесс у однояйцевых близнецов, мы обнаружим, что близнецы очень похожи на раннем этапе жизни. Но по мере взросления у них накапливается все больше эпигенетических различий, приводящих к тому, что профили их генной экспрессии постепенно расходятся. Это звучит настолько убедительно, что возникает соблазн объяснить влияние опыта на индивидуальность исключительно регуляции экспрессии генов. Но это не так. Есть другие важные аспекты индивидуального опыта, полностью независимые от регулирования экспрессии генов.